Глава 13. Барон Эстебан Маранзим мчался в Калахару, не жалея своего коня. Он стегал его плетью, вонзал в бока острые шпоры: "Скорее, скорее", шептал барон. Его чёрный плащ как крыло огромной птицы, развивался над ним. Я должен успеть, должен успеть, иначе эта женщина может погубить моего единственного сына, моего наследника. любимого вопрос перу, как он там? Барон вновь стигал лошадь, а и задыхалась, клочья пены срывались с губ, бока были мокрыми. Неужели я опоздаю? Неужели, когда я появлюсь, будь поздно? Тогда я тамщу щупринце Марион. Я убью ее, ведь только ради Просперо, ради моего сына Донна Камилла решилась на такой отчаянный поступок. Калахара встретила барона Моранде неприветливо. Все угнетало его душу. И серое, низко нависшее над башнями и стенами города небо, и холодный дождь, и пронзительный ветер. Барон спешился прямо у входа во дворец принцессы Марион. Пошатывается от усталости, он поднялся по высоким ступеням и вошел в здание. Он был незамедлительно принят. Принцесса Марион стояла у камина и грела озябшие руки. — О, барон! — воскликнула принцесса. — Я уж давно вас жду! На лице появилась злая улыбка. — Вы слишком долго отсутствовали. — ой сын, Ваше Высочество, мой сын! «Где Проспера? С ребенком все хорошо. Не беспокойтесь, барон, он находится под надежной охраной. А как наш уговор?» Барон Моранди запустил руку за пазуху, а когда вытащил ее, на ладони сверкал зеленым измрудом перстень. Принцесса Марион даже проскрежетала зубами от радости. Она потянулась в желании схватить перстень, но барон сжал его в кулаке. «Как... как все это произошло, барон? Я хочу знать, меня интересуют мельчайшие подробности!» На лице барона появилась горькая гримаса. «Это было очень сложно, ваше высочество. Вскоре до вас дойдут недобрые вести». «Что вы имеете в виду?» «Недобрые вести для короля Альфонсо». Вас, принцесса, не скорее всего, порадуют. Все Толедо говорит о внезапной смерти Донны канилы Так вы настигли ее в Толедо? Нет, ваше высочество. Я настиг Бельгецов куда раньше. Интересно, промолвил принцесса Марион, вновь подставляя зявшие руки к огню камина. А вы осторожный барон. Наверное, обезопасили себя. Не знаю, ваше высочество на то что я обещал я выполнил донна камила мертва она умерла у меня на глазах сомнений быть не может а как повел себя мой братец он расстроен и донна камила вернулась в туаляда добровольно как добровольно воскликнула принцесса она что смирила свою гордыню барон пожал плечами — У меня не было случая расспросить ее об этом, но донна Камила умерла до последнего мгновения, считая меня своим другом. Барон надменно улыбнулся. — Возьмите перстень, вашего высочество. Я свое обещание сдержал. Надеюсь, вы останетесь верны своему слову. — Без сомнения, барон, — принцесса Марион гордо вскинула голову, — если я что-то обещаю, то всегда выполняю. — И не беспокойтесь, ваше высочество. Никто не заподозрит, что Донна Камилла ушла из жизни по чужой воле. Все думают, что она добровольно приняла яд. — Даже так? — изумленно воскликнула принцесса Марион. Король сам видел, как она выпила отраву. — Да, моему брату можно только посочувствовать. Ну что ж, это мне на руку. Засмеялась принцесса Марион. И я не ошиблась в своем выборе, барон Моранди. Вы оказались верным человеком. — Будь ты проклята! — про себя подумал барон. — Но, надеюсь, мне еще представится когда-нибудь случай поквитаться с тобой. Принцесса Марион нервно позвонила в колокольчик. Тут же распахнулась дверь и влетела слуга. — Приведите сюда узника из угловой башни. А вот это... Она взяла стола пергамент. — Побеспокойтесь, чтобы послание незамедлительно было доставлено в Толеду. Пусть этот корыстолюбивый и чванливый священник будет наказан. Я даже не хочу марать о него руки. Король сейчас в гневе и расправит с Саббатом Мелони жестоко. Так что барон считает, что я выполнила и это свое обещание, хоть вы и не просили меня об этом. Чтобы доставить малолетнего узника в покои, много времени не понадобилось. Ребенок, увидев отца, задрожал, по его щекам побежали слезы, и он, не обращая ни на кого внимания, бросился к Дону Эстебану. Барон едва не потерял сознание, увидев бледное личико своего сына. «Где ты был так долго?» — прошептал на ухо мальчик. «Когда-нибудь...» Когда ты станешь большим, я расскажу тебе обо всем, а сейчас вы должны ехать домой. Принцесса Майя, он немного презрительно следила за тем, как барон ласкает своего уродца. Дон Эстебан поднял мальчика на руки, тот крепко обхватил руками его шею, и барон, прикрыв ребенка черным плащом, поклонившись принцессе, покинул королевский замок. Принцесса подошла к окну и долго смотрела, как барон с ребенком на руках усаживается на лошадь. В ее душе боролись противоположные чувства. Ей хотелось тотчас же отдать приказ схватить барона Моранде и убить. Но у нее было слишком хорошее настроение, и она не хотела омрачать его, хотя понимала, что это опасный свидетель. Но доказательств убийства не было никаких. Лишь только перстень Донны Камиллы, да и тот сейчас был в руках принцессы Марион. Она долго смотрела на сверкающий зеленый изумруд, затем достала из тыника маленькую деревянную шкатулку и спрятала в нее свою новую добычу. «Побудьте немного рядом, ведь вы так хотели соединиться в вечном союзе!» Она тут же вызвала слугу и отдала приказ готовиться к отъезду. Теперь в Толеду, и как можно скорее, я должна успеть посочувствовать своему братцу, глупому мальфонсу К сожалению, я уже не успею на похороны и не смогу насладиться этим приятным зрелищем. И тем не менее, я сделала все, что было в моих силах, чтобы сохранить свое место у королевского трона и продолжать влиять на судьбу Кастилии, Леона и Астурии и еще... Принцесса Марион надменно улыбнулась. «Я обязательно женю своего братца на глупой дочери Арагонского короля, который всегда будет обращаться с заветом только ко мне, а Альфонса даже и не будет ни о чем подозревать. Я буду тайно править Кастилии, держать в руках все нити, а когда мне захочется, я буду опутывать ими всех недовольных». Барон стебан маранди доехав до перекрестка, резко повернул коня вправо. «Отец, почему поехали по этой дороге? Она же не ведет к нашему замку». «Так надо, сын мой. Мы теперь всегда будем вместе. Сейчас я спрячу тебя у своих друзей, но вскоре я тебе обещаю вернусь». «И тогда мы будем всегда вместе?» — спросил мальчик. «Надеюсь, что да». И барон стебан Маранди погладил своего сына по голове. «Я так без тебя скучал. Мне не с кем было поговорить. Мне никто не рассказывал сказки и всякие интересные истории. Мы сможем с тобой, Просперо, наговориться в волю, когда я вернусь из Толяда. Ты едешь к королю?» — осведомился Просперо. «Да, сынок, и к королю тоже. Мне надо вернуть ему кое-какие долги». А это злая и недобрая женщина. Чего хотела от тебя? Это принцесса Марион, сынок. Она сестра нашего короля. А почему она такая злая? Ее глаза как будто бы сделаны из кусков льда. Она плохая женщина, Проспера, и лучше с ней не встречаться. Но ты сделал для нее что-то очень важное, иначе она не отпустила бы меня. Да, она просила, чтобы я совершил преступление». «И ты сделал его, отец!» — дрожащим голосом произнес Проспера. Барон не ответил, только крепче прижал к себе сына и пришпорил коня. Ему нужно было поспешить, ведь его ждали в Толедо. Там были люди, которые нуждались в его помощи. Принцесса Марион не стала делать из своего прибытия в столицу праздник. Она тут же занялась устройством судьбы короля. Коварная женщина с трудом скрывала свою улыбку, когда разговаривала с братом. Ей было ничуть не жаль короля Альфонса, а тот беспрестанно укорял себя в смерти Донны Камилы. Для приличия и посочувствов, Марион сразу же перешла к делу. Брат, рагон набирает все большую силу, и было бы непростительно не воспользоваться моментом. Тем более король Педро IV наводил через меня справки, не согласишь ли ты взять в жены его младшую дочь. «Не все равно, сестра», — вздохнул король Альфонсо, — «поступай, как сочтешь нужным. и нового выхода у нас просто нет». — сказала принцесса Марион. — В народе только и говорят, что о смерти Донны Камилы, а твоя предстоящая свадьба займет умы людей, позволит им показать, что ты думаешь не только о себе, но и о благе королевства. — Я сказал, — покачал головой король Альфонсо, — мне все равно. Переговоры с королем Арагона были недолгими, и вскоре был даже объявлен день предстоящей свадьбы. Принцесса Марион распоряжалась во дворце — готовясь к встрече младшей дочери короля Арагона. Бракосочетание обещало быть пышным. Отовсюду съезжались посланники, прибыли соседние монархи. Планы принцессы Марион осуществлялись даже быстрее, чем она ожидала. Все в Толедо только и говорили, что о свадьбе короля. Срочно подправлялся к федеральный собор, а придворные дамы перебирали наряды, которых появится на празднести. Никто не хотел ударить лицом в грязь, итальянские вельможи раскошеливались на новые украшения для своих жен и возлюбленных. Лишь одним уголком, где не кипела жизнь в столице, был дворец Донны камиллы Здесь все оставалось по-прежнему, пока еще не нашлось наследников, претендовавших на собственность Донны камиллы и только слуги сновали по дому как тени, гадая о своем будущем и прозябая в безделии. Одна Николь находилась в постоянном возбуждении, она часто и подолгу отлучалась из дворца, и многие слуги подозревали, что она ходит на свидание с каким-то знатным рыцарем. Одни поговаривали, что это Дон Суэро, другие утверждали, что это Тон Кутерье. Но никто доподлинно не знал, куда отлучается Николь. А девушка в эти дни не помышляла о любви. С самого утра она выходила из дворца своей госпожи и спешила в старую часть города, где высились стены Толецкого дома семейства Маранди. Этим дворцом уже давно никто не пользовался. Он обветшал, и люди поговаривали, что там по ночам творится что-то неладное. Уже несколько лет дом пустовал, хозяин не показывался в нем, но по ночам, нет-нет, да и вспыхивал огонь в одном из окон, чем только подкреплял недобрую славу родового гнезда Амаранди. К удивлению соседей, вскоре после смерти Донны Камилы в то объявился и сам Дон Эстебан, Поговаривали, что барон спасается от преследования духовного суда у себя на родине, пытается заручиться поддержкой короля. Люди видели, как поздно вечером к дому подъезжали повозки и молчаливые немногочисленные слуги заносили в дом вещи. По утрам из дворца выходили слуги, отправляясь за покупками на базар. На расспросы знакомых надолго ли собирается задержаться в столице барон Маранди? Отвечал уклончиво. И вскоре от него отстали с расспросами и перестали наведываться в его дом. Лишь только Николь ежедневно появлялась там. Что происходило за плотно закрытыми ставнями дворца барона, не знал никто из соседей. Все мучились догадками. Подозревая, что барон Моранди вновь занялся алхимией и пытается отыскать философский камень, чтобы вернуть себе власть и приобрести несметные богатства. А что еще оставалось думать горожанам о таком скрытном и нелюдимом дворянине, которого повсюду преследовала недобрые слава? Длительные отлучки Николь не могли остаться незамеченными. Дон Суэра не на шутку забеспокоился и обратился к своему другу за советом. «Дон Кутерье, тебе не кажется, что наша Николь избегает с нами встреч?» «А я думал, у вас все прекрасно», — изумился дон Кутерье. «Если бы это было так...» — вздохнул Дон Суэра. — Я не нахожу себе места в последние дни. Представь, она увидела меня на улице, развернулась и бросилась прочь, как будто я какое-то чудовище. Дон Кутырье смирил взглядом своего, сильно сдавшего за последние дни друга. — А ты и в самом деле выглядишь неважно. Но не настолько же, Кутырье, что меня пугали женщины. — Ты что, Суэра? «Подозреваешь, Николь, в чем-то предосудительном? Неужели ты плохо знаешь эту преданную девушку?» «Я-то знаю», — вздохнул Дон Суэра. «Но и ты знаешь, мой друг, как изменчиво женское сердце. Может быть, у нее появился кто-то другой?» Дон Кутерье улыбнулся. «Я догадываюсь, зачем ты пришел именно ко мне, Суэра. Я и так часто тебя навещаю», — удивился Дон Суэра ты пришел ко мне дума что николь у меня честно признаться да но знаешь другкуторе я бы не расстроился застав тебя вместе с ней я бы только обрадовался тем более что гадалка предсказала вам стать мужем и женой а теперь я просто теряюсь в догадках скажи мне правду другкуторье если ты встречаешься с николь то я не рассержусь на вас К сожалению, должен тебя горчить. Николь точно так же избегает моего общества, как и твоего. Так значит, у нее появился кто-то третий, вздохнул Дон Суэра. Я должен знать кто он. Если ты недостойный человек, я заставлю его отказаться от встреч. Может быть, Суэру ты предоставишь Николь самой решать, кто достоин ее, а кто нет? «Я не хочу ее неволить», да — Дон свой раз по комнате. «Но мне кажется, что Донна Камила вручила ее судьбу в наши руки, и мы за нее в ответе». «Если мы не смогли уберечь Донну Камилу, то должны уберечь хотя бы Николь». «В твоих словах есть доля правды», — Дон Кутерье поднялся из-за стола. «Так что ты предлагаешь?» «Я предлагаю выследить ее». Узнать, с кем она встречается, и тогда решить, что делать дальше». «Следить за девушкой. Неблагородный поступок», — покачал головой Дон Кутерье. но возможно, я соглашусь. Мне тоже небезразличная судьба. Давай, Суэра, победим и обсудим, как быть дальше». «Я не хочу есть», — сказал Дон Суэра. «Вот это на тебя не похоже». — Наверное, ты действительно очень расстроен и огорчен. — Я знаю, каждый день на свете Николь выходит из дворца и спешит в старую часть города. Завтра мы с тобой узнаем, куда она ходит. — Ну что ж, Суэро, я принимаю твое предложение, но в случае чего извиняться перед Николь придется тебе. Она не заметит нас. — Беспечно, — махнул рукой дон Суэро.